Фундаментальный анализ, экономические данные и важные события. А что же фундаментальный анализ? Стоит ли использовать его в торговле? Как поступать перед выходом данных? Закрывать или удерживать позиции? В этой главе речь пойдет обо всем этом. Говоря про фундаментальный анализ, я буду включать в него также анализ новостного фона. Это все, что касается влияния на цену экономических данных, политических событий, решений центральных банков, природных катаклизмов. Также я буду понимать под ним, прежде всего, макроэкономический анализ, то есть глобальный взгляд, фундаментальный анализ для валют, а не анализ отчетности отдельных компаний. Если говорить коротко, то, на мой взгляд, использовать фундаментальный анализ для принятия решений на валютном рынке Не стоит, и порой даже вредно, особенно противопоказано это трейдерам-новичкам, торгующим 1-2 года. Тем более не стоит слушать рассуждения о фундаментальной обстановке людей, не обладающих достаточной экспертизой. Я уверен, что 99% частных трейдеров имеют ограниченную компетентность в сфере фундаментального анализа. Фундаментальный анализ имеет смысл для акций отдельных компаний и то на развитых рынках, таких как рынок США. В России фундаментальный анализ крупных компаний работает довольно слабо, если, конечно, во главе компании не стоит талантливый руководитель, такой, как, к примеру, Герман Греф. Торговля на основе какой-либо фундаментальной идеи оправдана, на мой взгляд, в исключительно редких случаях, когда происходит масштабное изменение, подобное сдвигу тектонической плиты. Могу вспомнить пример удачного применения мною фундаментального анализа, хотя тогда мне, возможно, очень повезло. Летом 2014 года я увидел на мониторе новость о том, что над Украиной в районе Донецкой области сбит пассажирский авиалайнер «Боинг-777». Напомню, в то время на Украине происходил вооруженный конфликт между силами правительства и повстанцами. В начале 2014 года Россия присоединила к себе Крым. Когда произошла катастрофа с самолетом, у меня сразу возникло чувство, что произошло нечто, имеющее очень серьезные последствия. Я был уверен, что самолет был сбит не случайно, и сделано это было точно не Россией. А раз не пожалели 298 человек, значит за Россию принялись серьезно. Буквально через час после произошедшего события я перевел все свои активы и большую часть активов моей семьи из рублей в доллары. Я захеджировал и стоимость некоторой недвижимости. Не знаю, был ли я прав насчет того, кто сбил самолет. Возможно, дополнительные санкции уже были запланированы штатами ранее, в том же году после присоединения Крыма, и уничтожение самолета было совершенно случайным. Но так или иначе, последовал новый виток усиления санкций со стороны США и ЕС. С июля 2014 года доллар против рубля начал активно расти, и с уровня 35 рублей к концу года поднялся до 70 рублей. Это была одна из лучших крупных сделок, которые я когда-либо совершал. Этот пример, однако, не должен побуждать вас слишком часто торговать на основе фундаментального анализа. Дополнительную ценность для трейдинга фундаментальный анализ может дать только опытным трейдерам, обладающим достаточно серьезными экономическими знаниями, например, тем, кто достаточно долго проработал в инвестиционном банке. Для них фундаментальный анализ может быть полезной надстройкой к торговле. Однако хочу подчеркнуть слово «надстройкой». Какими бы глубокими ни были экономические познания, они не являются гарантией и панацеей и не могут служить заменой торговых навыков. Первостепенным необходимым условием для их успешного применения является опыт торговли. Говоря все это, я все же не отрицаю пользу занятий фундаментальным анализом для общего развития. Фундаментальный анализ крайне сложен в исполнении. Ниже я назову шесть причин почему. Первое. На рынок, валютной в особенности, влияет слишком большое количество факторов. Представим трейдера, который, к примеру, прочитал в интернете статью о победе в предвыборной гонке в Германии политической партии, выступающей за сохранение еврозоны. После релиза очередных экономических данных, которые оказываются неплохими, он решает открыть длинную позицию по евро. Вроде бы фундаментальный фон хорош для покупок евро. Но трейдера, принимающего решения таким образом, можно сравнить с человеком, который судит о байсберге по его верхушке. Я часто морщусь, когда слышу, как люди далекие от финансового рынка рассуждают наподобие – Министерство финансов Российской Федерации объявило о скупке долларов, значит рубль должен начать ослабляться. Рынок намного сложнее, чем можно судить о нем с помощью таких незатейливых логических конструкций. Помните, информация, которой обладают все, как правило, имеет нулевую цену. Второе. Информация, выходящая в новостных лентах, является устаревшей. К тому времени, когда трейдер знакомится с новой информацией, можно быть уверенным, что она уже отыграна. По факту, частным мелким участникам рынка достаются только объедки. Свежесть прочитанных в интернете статей может составлять месяц и более. Эти данные уже давным-давно встроены в цену. Более того, отдельные участники рынка знают об исходе некоторых событий заранее и в момент выхода информации, когда вы начнете открывать позиции, они будут об вас закрываться. Третье. Экономические данные в действительности могут оказаться совсем не такими, какими кажутся на первый взгляд. Допустим, выходят данные non Payrolls. Рынок ожидал значение плюс 150 тысяч, а оно оказалось равным 100 тысячам. Первая реакция неискушенного трейдера может выглядеть так. Данные для доллара плохие. На самом же деле необходимо смотреть не только на то, сколько составило фактическое число противожидавшегося, но и на то, насколько были пересмотрены данные за предыдущие месяцы. Может быть, предыдущее значение было пересмотрено со 100 тысяч на 200 тысяч, то есть на плюс 100 тысяч. Кроме того, когда при выходе данного отчета в центре внимания ФРС находится инфляция, рынок придает больший вес не количеству созданных рабочих мест, а росту заработных плат. Другой пример – данные по ВВП. В этом случае рынок зачастую оценивает не только чисто количественный параметр, то есть прирост ВВП, но и его качество, то есть структуру прироста, К примеру, тревожным знаком в структуре прироста ВВП может быть слишком быстрое накопление товарных запасов, инвентарис. Накопление запасов происходит, когда объем, произведенный фирмами продукции, превышает объем реализованный. Слишком высокие цифры могут быть признаком замедления спроса, на что фирмы реагируют сокращением производства. И это лишь нюансы, которые я могу привести на вскидку. Четвертое. Даже если вы верно предсказали какое-либо событие или данные, определить, какое именно влияние они окажут на рынок, не так просто. Приведу в пример еще раз NFP и влияние этих данных на американский рынок акций. Во время второго президентского срока Обамы слабые данные по рынку труда, которые, казалось, должны быть негативом для рынка акций, часто, наоборот, приводили к всплеску покупок так как означали продолжение мягкой монетарной политики. Одно и то же событие при разных обстоятельствах может оказать разное влияние. Другой пример. Осенью 2017 года в Лас-Вегасе произошло трагическое событие. 64-летний мужчина открыл стрельбу из номера отеля Мэндалай Бэй. Эта стрельба была самой кровавой в истории США. 59 человек погибли. Более 500 были ранены Первое последствие такого события, приходящее на ум Запрет на свободную продажу оружия Или, по крайней мере, активизация сторонников запрета И падение акций оружейных компаний Однако в моменте акции оружейных компаний подскочили на 3-5% Дело в том, что перспектива более жесткого регулирования Заставляет население покупать оружие про запас После таких происшествий люди принимают дополнительные меры для своей безопасности, и все это приводит к росту продаж. Пятое. Взаимосвязь между фундаментальными факторами и движением цены трудно идентифицируема во времени. Допустим, вы решаете открыть позиции на основе фундаментальной идеи. Но когда именно информация повлияет на цену? Сегодня? Завтра? Через месяц? Одни участники рынка реагируют на новости моментально, другие же действуют со значительным временным лагом. Многие институциональные участники рынка обрабатывают информацию не сразу. На проведение анализа и принятие решения им необходимо время. Кроме того, часто они связаны чисто бюрократическими формальными правилами, сдерживающими скорость их операций. Шестое. Фундаментальный анализ и анализ новостного фона могут создать неправильную предустановку. Наконец, главная причина, по которой не стоит заниматься фундаментальным анализом и его возможный вред для торговли, заключается в том, что из-за него у трейдера возникает убеждение, куда должен пойти рынок. Логические конструкции типа «если происходит то, значит должно произойти это», на рынке редко работают удовлетворительно. Уже само слово «должен» создает в голове неправильную диспозицию. Рынок ничего не должен, может произойти что угодно. Вполне возможно, что существует некая истина, где должен находиться рынок, и истина — это справедливо, но в конце концов происходит то, что происходит. Спросите себя, вы хотите заниматься поиском истины или зарабатывать деньги? За поиском истины не всегда стоят деньги. Ненужная информация лишь засоряет голову, лишает гибкости и мешает спокойно следовать за рынком. Просто потакайте этому капризному ребенку, не пытаясь твердо диктовать ему, что он должен делать. Если вы научитесь плыть за рынком и извлекать из этого деньги, вы превзойдете людей, имеющих высокие ученые степени по экономике. На мой взгляд, искусство трейдера, эволюционировавшего, сумевшего обуздать свою человеческую природу, ничуть не уступает труду ученого, создающего сложнейшие модели для предсказания будущего. Экономические знания абсолютно никчемны, если из них нельзя извлечь практическую пользу для себя или для общества. Что толку от тон громоздких исследований? Это «наука ради науки». Я лично был свидетелем, как уважаемые профессора, за плечами которых тонны научных трудов самым банальным образом терпели поражение на рынке. Для трейдера похвально разбираться в экономических тонкостях, но его главная задача состоит не в том, чтобы спрогнозировать экономическую ситуацию. Трейдеру... Подобно серферу, достаточно ловко скользить по волнам возникающих рыночных неэффективностей, обусловленных рыночным позиционированием, потоками заявок, структурой книг-ордеров. Теперь о том, что делать непосредственно в моменты выхода экономических данных. В эти моменты биржевая игра переходит в совершенно иную плоскость. Лично я перед выходом экономических данных и перед важными событиями, как правило, либо сильно сокращаю, либо закрываю все позиции. Перед особо масштабными событиями я начинаю искать удобный момент для сокращения позиции заблаговременно, за 1-3 дня. Масштабные — это такие события, которым приковано внимание всего рынка. Как правило, я не торгую в момент выхода важной новости и не торгую определенное время, как минимум несколько часов после ее выхода. В такие моменты движения случайны и может произойти что угодно. На мой взгляд, если вы слепо заходите с большой позиции под важный экономический релиз, не осуществляя предварительно хотя бы какого-либо фундаментального или статистического анализа, это чистой воды Гэмбл. Но иногда удерживать позицию под выход экономических данных, не осуществляя при этом никакого анализа, связанного с данными, все же имеет смысл. Это имеет смысл, если одновременно выполняются следующие условия. По валютной паре имеется сильный тренд. Ваша позиция открыта в направлении тренда. По позиции имеется плавающая прибыль. Даже если в результате экономического релиза произойдет резкий скачок против тенденции, у вас будет иметься некоторая подушка безопасности в виде накопленной прибыли. Кроме того, в условиях сильного тренда всегда имеется весомая вероятность, что скачок, вызванный данными, быстро погасится и движение по тренду возобновится. На основе этого, кстати, можно построить весьма простую, но эффективную торговую систему. Если имеется сильный тренд, за несколько минут до выхода данных вы выставляете несколько лимитных ордеров по ценам лучше рынка. Ордера должны быть, естественно, в направлении тренда. Если после выхода данных происходит кратковременное движение против тренда, которое цепляет один или несколько ваших ордеров, вы входите в позицию и наблюдаете, что происходит дальше. Если движение по тренду возобновляется, то вы удерживаете или наращиваете позицию. Если же кратковременное движение против тренда быстро не отыгрывается, но затягивается и притормаживает, значит что-то не так, и вы наскоро закрываете позиции. Если вы хотите торговать на данных, проведите хотя бы простейший статистический анализ того, каким образом ведет себя инструмент во время релиза иначе будете заниматься подбрасыванием монетки. К примеру, в период, когда велась работа над этой книгой, пара евро-доллар США после выхода данных NFP имела свойство после первоначального движения отскакивать обратно. Об этой закономерности однажды за ужином мне рассказал трейдер Барклайс. Просто открывая позицию против скачка, если цифра NFP отклонялась от ожидаемого значения на некоторую некритичную величину в пределах до 50 тысяч рабочих мест и закрывая ее через некоторое время, можно было заработать приличные деньги. Существует общепринятое мнение, что рынок двигают новости и экономические данные. На глобальном долгосрочном макроуровне это действительно так. Центральные банки и правительства государств задают долгосрочные тенденции. Они вызывают такие тектонические сдвиги, которые меняют на финансовых рынках уровни океанов, вызывая этим самым потоки средств из одних активов в другие. Однако, чем более опускаешься на микроуровень, тем более движение активов определяются текущей рыночной конъюнктурой расположением ордеров, скоплениями стоп-лоссов, участками вакуума в книгах ордеров, позиционированием рыночных участников. На локальном кратковременном уровне технические факторы первичны. Это уже потом, после выхода экономических данных, когда движение произошло, рыночные участники приплетают подходящую интерпретацию с точки зрения фундаментального фона. Игра перед масштабными событиями особо опасна потому, что в эти периоды резко растет риск сквизов. Сквиз, в переводе с английского «выжимать», «вынуждать», «взвинчивать» — это резкое внезапное движение, вызванное тем, что рыночные участники срочно закрывают позиции с убытком, чтобы избежать еще большего убытка. Такие всплески обусловлены техническими факторами. Перед лицом важных событий рыночные участники не хотят входить в позиции, чтобы не нести большой риск. Они снимают с рынка свои заявки, и книга ордеров редеет. В результате этого в книге ордеров образуются участки вакуума. При приближении к этим участкам вакуума и заходе в них цена на тонких объемах двигается очень быстро. Это цепляет множество стоп-лоссов, которые в вакууме исполняются по разреженным ценам. Риск сквизов вырастает также в предпраздничные и праздничные дни, когда подавляющая часть рыночных участников отдыхает. Словом, мир трейдинга очень сложен. Настоящий трейдер стоит перед лицом колоссальной психоэмоциональной нагрузки и трудно разрешимых интеллектуальных задач. Включая в свою торговлю еще и такой каверзный элемент, как фундаментальный анализ, постарайтесь быть уверены, что этим вы не усложняете дело.